Глава 41. Полина. Рабочая неделя после праздников короткая. Четыре дня, половину из которых я уже почти отработала, и мне чертовски мешает сконцентрироваться бренчание моего телефона. Он дергается снова. На экране сообщение от Матвея. Я игнорирую, потому что пытаюсь сконцентрироваться на работе. Я хочу сконцентрироваться на ней во всех смыслах, и у меня почти. Почти получается. Если бы. Если бы это было так. Я выключаю компьютер, потому что понимаю, трачу время впустую. Сегодня голова больше ничего не соображает. Звонить Денису по любому поводу я себе запретила, а без него жутко буксую. От этого злюсь. Сегодня мне нужно заехать в университет, сдать кое-какие документы и встретиться с дипломным. Я предупредила Дениса о том, что уйду раньше, так что зло щелкаю мышкой и хватаю телефон, наконец-то проваливаясь в сообщение. Я читаю их, а перевариваю на ходу, пока выхожу из здания прокуратуры, в кои-то веки при свете дня. Я тороплюсь, так что к такси шагаю почти бегом. Матвей все же отправился в свою поездку, родители очень его просили. Они всей семьей поехали навестить московских родственников. «Ты самая молчаливая девушка из всех, кого я знаю», — пишет он мне. Но я даже вошел во вкус. Я вернусь послезавтра. Читаю следующее сообщение. Увидимся. Его оценка в отношении меня совсем не истина. Я никогда не считала себя молчаливой, просто я такая с ним. Не имею понятия, почему его еще не сдуло ветром. Мы три дня провели на даче его друзей, за тридцать километров от города, в прекрасном месте и в большой компании, и я дала Матвею понять, что не готова к сексу с ним и ни к чему обязывающему. Не тогда, когда мой телефон с утра до вечера обрывал один невыносимый дагестанец. Он отравил эти дни своим незримым присутствием, ведь каждый час из тех, что провела там, я думала о его словах, о том, что хочу ему ответить. О том, что если мое нет, отправят его во своясе, то так тому и быть. Может быть, он уже в самолете? Пусть так. Если Расул Алиев решит, что все это я или эти мы, которыми он разбрасывается, все это слишком для него сложно, то пусть уезжает прямо сейчас. Так больно уже не будет. Больно только в первый раз. Пусть уезжает. Пусть Сердце тревожно трепыхается. Чтобы заглушить это давление, я слишком сильно грохаю дверью такси. «Извините!» — кричу водителю, который зажимает сигнал. «Пусть уезжает». Я сжимаю ладонью угол своей мягкой сумки, которая висит на плече. Чувствую лежащую в ней коробку из ювелирки, которую ношу с собой, не желая думать о том, что с ней делать. Не хочу искать ей место где-то в своих вещах. Я не знаю, где ее место». Именно поэтому всюду таскаю ее с собой. Какая же это ирония! Эти украшения стильные, красивые, нежные. Словно Расул Алиев целился в яблочко и попал. Телефон снова выплевывает сообщение от Матвея. Его отъезд меня тоже не пугает. Сделать мне больно он уж точно не сможет. Если все это сложно и для него, пусть возвращается в Штаты, как и собирался. Он хочет поехать туда летом, зовет с собой, познакомиться со страной, осмотреться. Матвей в этом году окончил колледж, и у него там есть предложение по работе. Насущный вопрос, который мучает лично меня, получить адекватную оценку своим способностям от человека, которого теперь считаю своим авторитетом. Это мой руководитель, Денис Алиев. Я спешу вернуться в его приемную, поэтому прихожу на работу следующим утром на полчаса раньше. Знаю, все, что я делаю, это не бумажная мясорубка. Он учит, учит каждый день. Иногда я за ним не поспеваю, но я никогда не чувствовала себя такой полезной. Марина завела себе мальтипу и уже неделю носится по дому то с пеленкой, то с собакой, но это не особо помогает. Щенок делает стабильные лужи, где придется. Я застаю Марину в гостиной вместе с кудрявым клубком, когда возвращаюсь домой. «Я начинаю забывать, как ты выглядишь», замечает мачеха мне вслед. «Соскучилась?» Поднимаюсь я наверх. Ее ответ тонет в щенячьем лае. Он же встречает меня утром, когда я подскакиваю с кровати, чуть-чуть проспав. И я радуюсь, когда, войдя в ворота прокуратуры, вижу знакомый черный джип, припаркованный во дворе. Куртка Дениса висит в шкафу, Я вешаю рядом свою. Слышу его голос, он разговаривает по телефону. Заглянув в его кабинет, я здороваюсь одними губами, а уже через полчаса Денис энергично врывается в собственную приемную, объявляя. Собирайся, поедем в суд. Мы отправляемся на заседание, а после обедаем в каком-то грузинском ресторане и ни разу, ни единого раза я не позволяю себе интересоваться у Дениса Рашидовича, его родственником. Он упрощает мне задачу, не касается личного. И я велю себе делать так же, ведь для моих мыслей, тех самых, которые выкручивают изнутри, есть ночи, есть темный потолок, в который можно пялиться, но усталость часто сильнее. Я, кажется, вошла в рабочий ритм, ведь, собирая со стола свои вещи вечером, усталости не чувствую. Только желание выйти на свежий воздух. «Карета подана», — читаю сообщение от Матвея. Я убираю телефон в сумку. Матвей хочет вместе поужинать. Он вернулся в город два часа назад. Не знаю, есть ли у нас столик. Сегодня ведь пятница. Могут быть проблемы. Я испытываю легкий внутренний раздрай, когда вижу Матвея рядом с его машиной. Его самоуверенная улыбка может ослепить. Он наблюдает за мной, чуть расставив ноги в широких джинсах. На его дутом пуховике логотип кутюрного бренда. Скромностью Матвей не страдает. Я согласилась встретиться, не давая себе времени на раздумья. Возможно, мне не стоило, но ведь он все еще здесь и, кажется, хочет наших встреч еще сильнее, чем прежде. Выйдя на тротуар, я непроизвольно замедляю шаг. Ноги магнитят к асфальту против моей воли, пока я кошусь на проезжую часть, которую трусцой пересекает знакомая широкоплечая фигура.